Глава 16. Хотя после планерки Камиле я не видела почти неделю, его присутствие незримо ощущалось в коридорах холмов. Работая за компьютером, мне чудился его голос, а запах его туалетной воды, казалось, пропитал воздух в вестибюле. Ну или я все это придумала, и так эффективно работает мое самовнушение. В любом случае, мысль о том, что мы в любой момент можем столкнуться, держала меня в тонусе. Я стала более щепетильно относиться к своему внешнему виду, перестав пренебрегать макияжем, и всегда проверяла, заперла ли туалетную дверь. Самое паршивое заключалось в том, что это призрачное ожидание мне нравилось. Я по-прежнему не допускала мысли о возобновлении отношений с ним, но приезжать на работу однозначно стало интереснее. «Самый красивый женский коллектив у меня!» Заметил в один из своих визитов в наш кабинет Игорь Станиславович. «Жена узнает, начнет ревновать!» Диляра, сидящая при полном макияже и укладке, порозовела от такого комплимента, а меня, напротив, разобрал смех. «Мы с ней последние дни и правда будто соревнуемся, кто завоюет титул «Мисс Холмы». Надо бы сбавить обороты!» И как назло, именно в тот день, когда я решаю сбавить эти самые обороты, и прихожу на работу с немытой головой и во вчерашней рубашке, то в коридоре сталкиваюсь с Камилем. Волосы у него, разумеется, идеально чистые, а рубашка выглядит так, будто ее накрахмалили сказочные феи. «Привет!» Первым здоровается он, по обыкновению, вродительно меня глядев. «Куда бежишь?» «В свой кабинет». Не слишком любезно буркаю я, растерявшись от столь внезапной встречи. «Спускайся в ресторан минут через пятнадцать. Попьем кофе». Еще до того, как я успеваю хоть что-то ответить, Камиль выуживает из кармана брюк завопивший телефон и отвечает на звонок. Мне остается только прокряхтеть «Угу» и продолжить путь. Вот так легко он может снова отдавать мне распоряжение, невзирая ни на что». Все же деньги, а вернее власть и независимость, которые они дают, стоят того, чтобы попотеть. Будь у меня их столько, сколько у Камиля, я бы из вредности купила часть его автосалона. Просто ради возможности набрать его номер и без прелюдий сказать. «Надо перетереть кое-что в срочном порядке, мамонт. Тащи свой накачанный зад туда-то. Если Игорь Станиславович будет меня искать, скажи, пусть звонит на мобильный». Инструктируя я Диляру после того, как, отсидев за компьютером минут пять, снова встаю. «А ты куда?» Непонимающая интересуется она. «В ресторан. Новый совладелец хочет о чем-то переговорить». Судя по взгляду, Диляра в ближайшее время сделает куклу Вуду, напишет на ней мое имя и утыкает канцелярскими булавками. «Да-да, я помню о ее внезапной симпатии к Камилю». Надеюсь, она не думает, что встреча с ним – это часть моего коварного плана по разрушению ее счастья. Кстати, только ради ее спокойствия я не стала подкрашивать губы и смотреться в зеркало, хотя не помешала бы. «Привет еще раз!» – деловито говорю я, подойдя к столу, за которым уже восседает Камиль. «Ты еще не здоровалась!» – а просто проворчала что-то в ответ. С усмешкой говорит он и кивает на стул. «Присаживайся, пожалуйста!» Скрипнув зубами, я сажусь. Все-то он замечает, когда не нужно. «Уже обедала?» Я киваю. «Разумеется, у нас здесь четкий режим». «Десерт и кофе?» Камиль поднимает руку. «Я стала выглядеть слишком стройной?» Не успев подумать, язвлю я. «Что-то ты часто стал предлагать мне десерты?» Не помню, чтобы для тебя это было когда-то проблемой. Парирует он. Выбери какой-нибудь на свой вкус. Мне будет приятно. Я нарочно прошу Алексея принести самый дорогой кусок торта, чтобы уж ублажить новоспеченного шефа как следует. А вместо капучино прошу Глисе с ореховым топпингом. Кто увидит нас со стороны, точно решит, что это никакая не деловая встреча, а свидание. А это ведь... «Деловая встреча? Верно?» «Для чего ты меня позвал?» Спрашиваю я, устаившись ему в глаза, и стараюсь в этот момент не думать, насколько грязными выглядят мои волосы. «Надеюсь, не десерты дегустировать?» «Нет, не для этого». Голос Камили звучит серьезно, но взгляд искрится весельем. «Может, все-таки дождемся, пока принесут торт? А то ты выглядишь недружелюбно настроенной». «Не помни, чтобы тебя это пугало». «Ладно», — усмехнувшись, отвечает он. «Хотел обсудить перспективу работы ресторана. Нужно твое мнение. Формальности выражений нет нужды. Расскажи своими словами. Как видишь стратегию развития и в чем заключаются основные затыки, по твоему мнению?» «Теперь приходит мой черед усмехаться, потому что я искренне не понимаю, для чего он его купил». «Основной затык заключается в том, что это ресторан при отеле, разумеется. Если у него нет мишленовских звезд или заоблачного рейтинга на TripAdvisor, никто не станет воспринимать его всерьез. Но кому из туристов хочется сутками торчать в четырех стенах, когда можно просто перейти улицу и налопаться бургеров и суши в культовых заведениях?» «Понимаю. А на чем сейчас делают основную прибыль?» Веселье полностью исчезло из его глаз уступив место сосредоточенному выражению. Меня даже посещает ностальгия по тому времени, как мы сидели в его кабинете в автосалоне, устраивая мозговой штурм. Заказы в номер по вечерам и завтраки. Ну, еще чай и кофе для тех, кто любит устраивать встречи в лобби. Понял. А что по стратегии? Каково твое личное видение развития? Этим вопросом Камиль попал в яблочко, ибо говорить об этом я могу часами. Что я начинаю делать, напрочь забыв о прошлых разногласиях. «Покажешь потом результаты того, что уже внедрила?» Говорит он, когда мой эмоциональный монолог наконец стихает. И, тронув тарелку с моим нетронутым десертом, с улыбкой добавляет. «Ешь давай! Выглядит неплохо!» Я снова ловлю себя на том, что броня, нарушшая за время, что мы не виделись, вновь трескается, когда Камиль берет на себя труд быть милым, Ему сложно противостоять. «А как у тебя дела?» Спрашивает он, пока я ковыряю десерт. И тон у него в этот момент очень личный, что ложка в моей руке дергается. «У меня все хорошо», отвечаю я, на секунду встретившись с ним глазами. «Живу, как видишь, работаю». В своем ответе ему я не пытаюсь играть или огрызаться. Полчаса, проведенный наедине, Смягчили меня и обезоружили. «Как там, кстати, моя замена?» Добавляю я через паузу. «Справляется?» «Справляется», кивает Камиль, который, в отличие от меня, ни разу не отвел взгляда. «Но тебе и в подметке не годится».